Рассказывает Дилноза Муйдинова. «Лена мечтает о горах. Эта поездка неосуществима. Мы все не решались отговаривать, искренне искали возможности. Осознание к ней приходит само. Она грустит». Сразу написала Нюта. «А у нее палата одноместная. Может, сделаем ей срочно суперфотообои? обои? Если она скажет, какой горный вид у нее любимый, самая лучшая фотка, то сделаем обои». Это один-два дня, у меня контакт есть. Может, Митридат, подумала я. Я точно знаю, что она родилась в Феодосии и жила там до десяти лет. Сегодня группа альпинистов в шесть утра совершила подъем на вершину в Осетии и посвятила подъем Лене. Скоро будет видео. Из хосписа ей хотелось уехать. Она чувствовала, что проваливается в яму. И неважно, как и куда, ей хотелось уехать, словно выскочить из всей этой ситуации. Если пациента нельзя вылечить, это не значит, что для него ничего нельзя сделать. То, что кажется мелочью, пустяком в жизни здорового человека для пациента имеет огромный смысл. Это одна из заповедей, по которым живет хоспис. Лена сегодня утром не стала. Еще вчера привезли фотообои. Но как их клеить? Это было совсем непонятно. Ведь она была в тяжелом состоянии. Вечером Лена попросила вишню, холодное шампанское брюд, и чтобы ей позвонили на телефон, так как на рингтоне джазовая музыка. Звон хрустальных фужеров, папа, сестра и умирающая Лена через меня звучал очень спокойно и естественно, хотя если подумать и вспомнить, конечно, это необычно. Лена ушла в 7.30, в 10.30 приехали клеить обои уже в пустой палате. Спасибо всем большое за то, что хоспис стал огромной поддержкой во всех смыслах для этой семьи. Почему получилось такое особенное внимание к этой девушке? Не знаю. Так сложилось. Так бывает в хосписе.